И тут проявилась старая подруга семьи, медсестра Дотти Фрейкс, инспектор шоуборных, и сообщила, что на завтра уходит в отпуск из «Филиппс Петролиум» и собирается податься в военные медсёстры. После плотного обеда папуля вернулся к работе, а мамуля с дочками прибирались в кухне. Дотти предложила помощь, но мамуля отказалась. — Нет, вы обе отдыхайте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 Труднее всего оказалось его туда доставить. Все поезда и автобусы заняли военные, добиравшиеся в свои части. И тогда фрицы позвонила в Грэн-Трэпидс. Одному их сбили приятелю по цирковым временам. Тот прилетел и забрал папулю в Хот Спрингс, Арканзас. Бедный папуля. Он улетал с двумя комплектами чистых пижам, с целым чемоданом колбасы, и чётками, которые Софи сунула ему в карман. Когда самолет поднялся в воздух, мамуля, никогда не расстававшаяся с ним даже на одну ночь, стояла и плакала в фартук. И не знала, увидятся ли они снова. Час от часу не легче. Флориана вскоре тоже призвали, как и популиного механика. Еще один парень, которого они только-только наняли в помощь,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 «Нет, не сама. Всей семьей, Все, кто есть. С готовкой тебе помогает Энджи, а Гертруд, Тула и Софи будут помогать мне». Но, фрицы, как можно девичьими силами держать автозаправку? Никто к нам не будет ездить. Стоило мамуле сказать это, как что-то сомкнулось в голове у фрицы, и она сказала, «Ты, мамуль, погоди!»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 Слушать, что Фрица говорит. Она у нас теперь глава семьи. На следующий день Фрица подала заявление об уходе с консервной фабрики. Вечером зарылась в документы по станции и нашла старые популины инструкции со времен его обучения на курсах автомехаников. Засела за бумаги на всю ночь. Вроде ничего сложного, нужно просто следовать инструкциям.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 Самое сильное будет менять колеса и накачивать шины. Фрицы заливать бензин, лазать под капот и водить тягач, если потребуется. Софи хорошо давалась математика, и потому ей место за кассой. Внутри продавались сласти, картофельные чипсы, холодные напитки, горячий кофе и мамины колбаски, домашние сэндвичи и выпечка».